Глава двадцать три Он смотрел на женщину перед собой, словно срисовывая ее образ в своем воображении, стараясь запомнить каждую черточку ее лица, пытаясь насытиться всеми чувствами, что рождаются в его сердце от одного лишь взгляда на нее. «Ты же подождешь меня?» Поинтересовался он, не сдержав улыбки. «Ну?» пожала она плечами. «Зависит от тебя!» – усмехнулась Ив. «Надеюсь, мне не придется вас разнимать?» «Я тоже!» – кивнул он без лишних слов и просто нырнул в воду. Время страхов, сомнений, неуверенности и слабости ушло. Он все еще не знал, что ждет его там, но именно в этот момент чувствовал себя готовым. С каждым грибком погружаясь все глубже и глубже на самое дно. Туда, где однажды уснула та часть его, которой китара был обязан тем, что имеет сейчас. Похоже, его отражение гораздо умнее его самого, а вовсе не безумно, как он привык думать. «Я никогда не был безумцем!» Тихая мысль, словно шелест волн. «Такой знакомый голос! Его голос, хотя вовсе не похож на него!» Я всегда видел то, на что ты боялся смотреть. Еще одна мысль, пришедшая к нему откуда-то из глубин. Я никогда не отворачивался от той, что выбрал раз и навсегда. Холодная мысль такая же холодная, как и тьма, царящая вокруг него. Ты никогда не желал быть со мной одним целым. Сама мысль об этом была противна тебе. Гнев. Ясный, яркий, ослепляющий. Мир за полотном живет лишь привычными для сознания образами, которые порой оборачиваются совершенно невероятными картинами. Он плыл до тех пор, пока не понял, что на самом деле летит. А вокруг лишь черный бархат ночи и серебряные звезды, что слепят его. Привычные движения, что помогали плыть вначале, вдруг стали бесполезными. Ведь теперь он парил в невесомости. Ориентиры исчезли. Куда ему двигаться, если вокруг пустота? Как ему двигаться, если даже оттолкнуться не отчего? На миг стало немного страшно, что он так и останется в этом странном месте, зависнув между мирами, так и не сумев найти способ добраться до своего отражения. Он постарался осмотреться, но куда бы ни падал взор, всюду было лишь бескрайнее ночное небо. Китары прикрыл глаза, призывая себя к спокойствию и позволяя разуму очиститься от любых сомнений. «Это не то место, где можно найти путь, подвергая все сомнениям и логике», — подумал он, позволяя своим мыслям раствориться в глубоком дыхании. Всю сознательную жизнь, каждый раз, когда речь заходила о его отражении, казалось, где-то в сердце он сам закрывал очередную дверь. Всякий раз он внушал себе, что должен избегать встречи с ним, что это небезопасно и сулит только неприятности, что стоит кому-то увидеть его половину, как его заклеймят сумасшедшим. Он так долго отгораживался от той части себя, что теперь не в состоянии увидеть даже перед собственным носом? Китара устало прикрыл глаза, но стоило ему их открыть, как он тут же оказался лицом к лицу с зеркалом, что отражало его во весь рост. Как? Откуда? И зачем оно тут взялось, он так и не понял. Разве не с драконом он должен был встретиться? Именно о такой встрече за полотном рассказывала Ив. Так или иначе, но сейчас он оказался лицом к лицу самим собой парящим в пустоте. Какое-то время он просто смотрел на себя, пытаясь понять, что все это значит. Такая же одежда, волосы, черты лица, прическа. Никаких отличий. Это определенно был он. «И что все это значит?» Пробормотал он, в то время как отражение полностью повторило за ним. «Я не понимаю». Нахмурился он и протянул руку к зеркальной глади. Вот только отражение напротив усмехнулось и как-то нарочито-медленно стала поднимать рука в кимоно, где на левой руке китара красовалась надпись, которую он уже однажды имел честь лицезреть. «Китара, ты идиот!» — гласили древние руны. Китара хотел было отшатнуться, как-то бестолково затрепыхавшись всем телом, но невесомость давала о себе знать. И вместо того, чтобы отодвинуться от зеркальной глади, он стал еще ближе и в момент, когда край рукава его кимоноса прикоснулся с зеркалом, его отражение с какой-то неимоверной скоростью схватило его за руку и потащило на себя. «Сколько можно?» – яростно говорило оно, но он совсем не слышал голоса. Лишь угадывал смысл, читая по губам. «Как долго я должен ждать, терпеть, верить, что не настолько глуп и однажды смогу найти дорогу к самому себе?» «Должно быть, я где-то ошибся, раз отправил такую дурную часть себя переродиться в этот мир. Говорят, во всех есть что-то хорошее и что-то плохое. В каждом сочетается несочетаемое. Ты – та часть идиота, которая была во мне с изначальных времен. Других объяснений я просто не нахожу. Может, стоит просто избавиться от тебя, Хм. Хитар слушал эту отповедь, понимая, что и ему есть что сказать. «Это я идиот? Да ты на себя посмотри! Сколько лет ты уничтожал мою репутацию? Стоило ослабить контроль, и вот вам, пожалуйста, погромы, дебоши, пьянки!» «Но ну не надо, заливал в это тело в основном ты. Я приходил, когда надо было доставить тебя в кроватку». «В кроватку? Меня?» Только просыпался я в основном среди какого-то побоища или где угодно, но не в своей кровати. Ты специально пугал меня с самого детства, начиная от того случая с Исом Нуроком, когда ты чуть не перегрыз ему горло». «И правильно сделал». «А как насчет старой служанки?» «Не прошло и нескольких недель, как ты искусала ее». «Старуха хотела отравить тебя. Что мне оставалось делать?» если ты такой тупой, что из-за нелепых страхов не видел дальше собственного носа. Придумал какую-то ерунду с утратой эмоций, связал это с осколком, что мы вместе решили отдать Рави. Мы вместе, ясно тебе? Мы выбрали ее тогда, и она стоила целой души, а не какой-то жалкой крошки. И не прошло и дня, как мы решили это сделать, как ты все напрочь забыл. Вот так вот удобно устроился. Разбудил меня. Вытащил в мир за полотном, без подготовленного тела, без сформированных сил и просто забыл, решив, что я сумасшедшая второе я. Да серьезно, что ли? Я... Растерянно смотрел китары в глаза своего отражения, неожиданно для себя вдруг понимая чувство того, что стоял напротив него. «Ты предал меня!» «Нет, не так! Ты предал себя!» Выплюнул Аша ему в лицо. «Неужели ты думал, что то, что мы подарили Ив, могло так искалечить тебя? Неужели ты думаешь, что я так поступил бы с тобой и просто бросил одного? Ты сам закрыл все двери, заперев их на замок из собственных страхов. Сам. Уже спокойно сказала его отражение, глубоко вздохнув. «Если ты так боишься меня, то я отпущу твою руку». Вдруг заговорил он вновь. «Отпущу, и ты просто уйдешь. Это будет только твоя жизнь, где не будет той части тебя, что все еще умеет улыбаться, злиться, радоваться жизни, наслаждаясь каждым прожитым днем и тем, что нам дано. Вот только...» Зло расплылся в улыбке Аши. «За полотно ходить ты ну никак не сможешь. А Иф сможет». И угадай с трех раз, кто ее будет ждать тут. Как думаешь, у кого больше шансов, м? Унылого идиота? Или у меня? Изогнув бровь, поинтересовался он, ясно растаяв акценты, кто тут кто. Есть еще то, что бы ты хотел бы высказать мне? Естественно. Ты даже не представляешь, сколько всего. Можешь сделать это здесь и сейчас? Аша немного удивленно моргнул, чуть прищурился, и дальше его было не остановить. Столько велеречивых оборотов, ругательств, изощренных сравнений китары в жизни не слышал в свой адрес. Он понимал, что пока они все не прояснят, то просто не смогут открыться друг другу. Но против воли закипал с каждым произнесенным словом. «О, какой ты нудный!» Парящие, спасите и помогите! Это же просто невероятно! Как только дела и тебя терпит! Как Ив это выносит! Это же уму непостижимо! Вот, ходит! Скочил рожу Аша, точно съел что-то кислое. Молчит и молчит, молчит и молчит. Туда посмотрит, опять молчит. Сюда посмотрит, опять молчит. Наверное, больше всего в этот момент его задело упоминание Ив. Китара с силой сжал кулак, размахнулся и, больше ни о чем не думая, ударил Аше в лицо. Только кулак его неожиданно столкнулся с непроницаемой гладью зеркала. В месте, где это произошло, вдруг образовались трещины, которые стали расползаться во все стороны, точно замысловатая паутина. Аша наконец-то замолчал и открыто улыбнулся. В его взгляде больше не было ни злости, ни надменности. Он смотрел на него, точно старый друг после долгой разлуки. «Наконец-то!» Услышал он его мысль в своей голове, полную спокойствия, умиротворения и облегчения. И стоило лучиком трещин расползтись до самых краев зеркальной глади, как он услышал оглушающий звон разбивающегося стекла. Тысяча осколков опала, растворяясь в окружавшей его пустоте. Можно было подумать, что осколки – это те самые звезды, что кружат сейчас вокруг него. Китара прикрыл глаза, чтобы, открыв, тут же столкнуться взглядом с отражением собственных глаз на огромной морде белоснежного дракона. Казалось, на шкуре зверя нашли свое отражение мириады звезд вокруг покрыв его серебряной пылью, сияющий и разгоняющий мрак вокруг. Льдисто-голубые глаза, расчерченные черными ниточками зрачков, смотрели пристально, но вовсе не зло. Казалось, он понимает то, что они несут без лишних слов. Тоска, такая всеобъемлющая, что сжимается сердце, боль, которую он готов был разделить и надежда, что нашла свой отклик яркой вспышкой в его собственном сердце. «Ты такой дурак!» Казалось, он услышал тяжелый вздох в этой мысли, и, как это ни странно, ему послышалась улыбка. Последние слова Аши глухой тоской кольнули сердце и словно заставили потянуться навстречу, отринув любые возможные сомнения. Его сознание устремилось с невероятной скоростью вперед по сияющему тоннелю, чтобы в следующий миг открыть глаза и осознать себя чем-то несозмеримо большим, чем он был прежде. Не было в его сознании никого отдельно – Китара или Аше. Его истинное имя сплелось с тем, которым наделили при рождении за полотном. Он – Аше, рожденный в мире, в этой конкретной жизни как китара. Ни больше, не меньше. Ведь он – это действительно он. Только теперь гораздо многограннее и, кажется, немного умнее. Я сидела на берегу озера, которое, кажется, стало символом нашей общей судьбы в этом мире, связав жизни и сердца. Смотря на то, Каким оно отпечаталось для Аши в ту ночь, что его воля и сила соткала для себя такую колыбель, где он смог найти покой, пока китара не придет к нему. Я вспоминала те дни нашего детства, что мы провели здесь. Тогда я бы обещала подарить ему звезду. Кто бы мог подумать, что спустя годы возвращение того, что взяла на время, будет так похоже на это. Я не могла вернуть его осколок в мире с другой стороны. Духи не приспособлены к жизни там, без телесной оболочки. Частичка его души просто разрушилась бы, стоило мне ее извлечь и попытаться отдать. Но здесь, на берегу уснувшего в летние ночи озера, осколок души китары сиял, словно крошечная звезда, наконец-то нашедшая того, кому так стремилась. Наверное, не обрети я уже отражение, я бы сейчас очень переживала за то, как у них там все пройдет. Но теперь я, как никто другой, понимала, каково это бояться самого себя, закрываясь от того, что предначертано всеми любыми способами. Вот только мы не враги самим себе, а части одного целого, которым всего ты и нужно, что ступить навстречу друг другу, чтобы просто стать теми, кем предначертано. Это только кажется невозможным». На деле же так же просто, как дышать. Наслаждаясь летней ночью, сотканной из воспоминаний прошлого, я старалась не думать о просьбе Радави. Его слова расстраивали меня. Он просил отказаться от мести. Просил усмирить гнев и ярость, позволив уйти этому мерзавцу за полотно, оставив ему шанс на перерождение. За шутливым тоном парящего скрывалось именно такое послание – отпустить месть. Как? Разве можно простить такое? Всякий раз стоило подумать над этим, как мое дыхание сбивалось и меня точно накрывала огненной волной ярости. Не сейчас. Подумаем об этом позже. Пробормотала я, переведя дыхание. В этот момент темное зеркало озера всколыхнулось. Так, словно в самый центр кто-то бросил крошечный камешек, от которого стали расходиться круги по воде. Где-то в глубине вдруг вспыхнула крошечная искра, которая вдруг стала стремительно увеличиваться, напитывая серебряным сиянием всю поверхность. Наверное, я впервые так искренне улыбнулась и начала смеяться просто потому, что мне было действительно радостно и хорошо без всяких «но» когда водная гладь взорвалась мириадами водных капель, а в самое небо устремился огромный белоснежный дракон, разрывая тишину своим приветственным ревом, я прыгнула за ним, желая разделить с ним этот первый полет. Это была мечта, которая совсем недавно могла мне лишь только сниться в совсем уж смелых снах, что однажды я смогу парить с тем, кого так сильно люблю» что все страхи, которые, казалось, переломали наши жизни, вдруг станут чем-то столь призрачным, что покажутся нереальными снами. Мир перевернулся. Все, что для этого было нужно, это всего лишь сделать крошечный шаг вперед. Самый отважный маленький шаг. Наши крылья были так близко друг к другу, когда мы поднимались все выше и выше. Туда, где рождалась заря когда китары ушел еще чуть выше. Оказавшись прямо надо мной, опустился и положил свою шею на мою так, что теперь мы были в жалких миллиметрах друг от друга. Я прильнула к нему на миг и тут же ушла в сторону. Это была игра, которой можно было наслаждаться бесконечно. Танец двух огромных хищников, которые наконец-то научились быть собой. Возвращаться в реальность не хотелось совершенно. Мир за полотном поражал своими красками и ощущениями безоговорочной свободы. Не хотелось возвращаться туда, где есть рамки условностей, непонятные важные дела и проблемы. Здесь все это выглядело таким незначительным, когда рядом был он: Небо над головой и бескрайний мир под нами. Но в конце концов. Ведь мы можем теперь существовать и тут, и там, приходя, когда нам этого захочется, чтобы набраться сил и просто жить. Стоило подумать о возвращении, чтобы просто вернуться. Это было несложно, словно сделать вдох и нырнуть. Лишь сила желания и мысли имела значение. Когда я открыла глаза, мы все так же стояли посреди зала двенадцати, окружённые членами совета и нашими братьями. Китара смотрел на меня, и этот взгляд изменился столь же неуловимо, как и весь его образ. Там больше не было холодной отчуждённости, за которой скрывались его страхи и волнения. Образ Аши и Китары, которых я знала, вдруг стали единым целым, точно наложившись друг на друга. Я не смело улыбнулась ему. А вот он вдруг улыбнулся в ответ так по-детски открыто и счастливо, что у меня перехватило дыхание. Фух! Шумом выдохнул Испэа. «Думал, посидею за сегодня!» Буркнул он, вызвав волну смеха среди присутствующих. «Кажется, это было тем, чего боялся не он один». Эдор откровенно скучал, стоя в толпе родственников тех счастливчиков, что вошли в нить Императора. Подумать только, чем они лучше него? Та же Ив, смех да и только, жалкая, неотесанная калека. Чем она заслужила это место? С детства ему говорили, что он лучший. Так почему же? Еще эта тупая расха говорит о том, что им надо изменить свое отношение к Ив, если они хотят устроить свою судьбу лучше. Чем она может им помочь? Это недалекая грязнуля. Как только пролезла к императору, втерлась в доверие, что предложила, чтобы он выбрал ее? Нет, определенно он правильно выбрал. И Снурок – вот его будущее. Как только станет известно о его помолвке, то будет неважно, кем там станет Ив. Всего лишь жемчужина, которую сошлют на глухой север, вот и все. Далось оно ему. Неожиданно острая боль пронзила его запястье. И только сейчас он заметил, что Иснурок стоит прямо напротив него. Его лицо искажено гримасой злобы и ярости, и все это направлено на него. Эдор испуганно пошатнулся, не понимающий, смотря в серые глаза мужчины. Ты точно сделал так, как я сказал, прошепел мужчина сквозь сжатые зубы. Конечно, не на шутку испугавшись, пролепетал Эдор. Иснурок лишь смеял его брезгливым взглядом и отпустил, точно до этого момента держал в руках что-то мерзкое и отвратительное. «Тупой идиот!» – прошипел он и тут же стал двигаться сквозь толпу. И Нурук обступила его охрана, отчего Эдору не сразу удалось приблизиться к нему. Стоило им выйти на аллею, ведущую к выходу с территории храма, где было уже не столь многолюдно, как Эдор поспешил догнать того, в чьих руках была его судьба. Почему он так рассердился на него? В чем дело? «Постойте! Прошу вас!» кричал Эдор, стараясь приблизиться к мужчине, но его просто не подпускали ближе. «Прошу вас! Я не понимаю, что я сделал не так!» «Еще бы!» Злое шипение стало ему ответом. Когда он вновь попытался догнать Иса -Нурока, то его вновь оттолкнул охранник, только уже гораздо сильнее. Так, что он просто упал. Эдор так и не решился подняться вновь. От унижения и непонимания на глазах наворачивались злые слезы. Чем он такое заслужил? Чем так плох? Вопросы, которые так и оставались без ответа в эту ночь. И снурок не просто спешил сейчас. Это была настоящая гонка за жизнь, он не был дураком и прекрасно понимал, что раз Эдор отнес жемчужину, как он его просил, и та не сработала, то это значит лишь одно. Ивлин Игне была в состоянии справиться с ней уже на тот момент. Как это возможно? Как он проморгал этот момент? Столько всяких вопросов и лишь злость на собственную самоуверенность. Знают ли они, что за произошедшим стоит он? Вопрос ответ на который у них вскоре появится, особенно учитывая то, что им удалось уйти за полотно. А стало быть, остались жалкие секунды, когда ему еще есть что предложить, чтобы выторговать свою жизнь подороже. Думать о том, что все кончено, слишком рано. Не для того он так долго шел к своей цели, чтобы так просто сдаться. Он ворвался под крышу собственной резиденции, точно в ветер. На пределе сил пробежал ее почти насквозь, прежде чем добрался до дверей ведущих кабинет. Его никто не встретил внутри. Согласно традиции, все слуги были отпущены на народные гуляния, которыми завершится эта ночь. Его дочь, жена, наложницы и младшие дети. Все они сейчас находились за пределами стен резиденции, встречая рассвет в окружении охраны. Изображая себя такой же простой люд, что встречал новый оборот в день зимнего солнцестояния. И Снурк с силой распахнул двери и тут же замер на пороге, не веря собственным глазам. За его столом прямо на полу сидел наследник совершенно невозмутимый и хладнокровный. Все еще в своем торжественном серебряном одеянии, с ритуально забранными в тугой пучок волосами. Китара наполнял небольшие пиалы перед собой горячим чаем, и, казалось, в этот момент это было единственным, что его волновало. — Вы как раз вовремя, — сказал наследник, и посмотрел в глаза Иса Нурока своими необыкновенными, точно лед, глазами дракона. — Все уже готово, нельзя оставлять чай ждать, иначе вкус его будет уже совсем другим. Чуть улыбнулся он, предлагая гостю присесть напротив себя. Я могу поздравить вас. Приправив голос достаточным количеством лести и восхищения, попытался взять инициативу в свои руки и снурок. Но не успел сделать и шага, как получил в спину грубый тычок. Отчего буквально вбежал в свой кабинет и не упал, лишь потому, что некто столь же грубо схватил его за шкирку и точно годливого котенка усадил за стол. Можешь женский голос, принадлежавший Ивлен Игне, он узнал, лишь обернувшись и увидев ее, возвышающуюся над ним. Вопреки происходящему, и снурок невольно перевел дыхание, смотря на истинного Эвея-женщину. Дарой Игны казалась бледной дурнушкой рядом с ней. Тут сошлось все. Энергия, от которой, кажется, все искрится вокруг. Внешность. Сила. Китара лишь слегка покачал головой, делая вид, что не одобряет такую ее грубость. От присутствия в комнате огненного Эвея стало жарко настолько что и Снурок почувствовал, как начинает задыхаться от раскаленного воздуха, что удушливой петлей сомкнулся вокруг его шеи. Обойдемся без лишних слов. Вновь заговорил Китары. В его голосе звенел лед, а на лице не было видно ни единой эмоции. Сегодня я здесь не потому, что боюсь вас, и не потому, что желаю получить поздравления. Я просто больше не желаю терпеть вас в этом мире ни единого лишнего дня, ожидая очередной вашей выходки. Хватит. Прикрыл он глаза. Мое предложение более чем щедрое, учитывая все то, что вы сделали. Китары слегка подвинул к нему дымящуюся пиалу. Просто сон. Один глоток, где не будет ни боли, ни позора, а лишь мир и покой. И снурок уснёт в своей постели и не проснется. Он славно постарался, чтобы защитить наследие дома Аурус, но силы его были так истощены, что, разволновавшись и обрадовавшись за обретение отражения наследником, он точно выдохнул все свои тревоги в эту ночь, обретя мир и покой за полотном. Так скажут всем. Не будет ни бесчестия семьи, ни массовой казни детей и жен. Я не стану начинать свое правление с кровопролития. — Нет! — покачал он головой, отказываясь верить в происходящее. — Нет! Что ты такое говоришь? Ты же был сыном мне! Китара лишь устало прикрыл глаза. — Правда хотите, чтобы я сломал вас перед тем, как сделать то, что уже решено? Прямо посмотрел он ему в глаза. А Нурок вдруг отчетливо понял, что это конец. — Вот только… — Если ты хочешь дать шанс на перерождение своему отцу, ты отпустишь меня, дашь мне уйти! Как-то по-звериному прошипел он. — Боюсь, — заговорила Ив, что продолжала стоять за его спиной. Если в голосе Китара был лед, то каждое произнесенное ею слово точно обжигало его спину, принося с собой неистовую боль. Ему даже показалось, что комната наполнилась запахом обожженной плоти. Его плоти. Это не тебе решать. Не выдержав, и застонал и оперся руками о столик перед собой. Взгляд. Сам собой упал на пиалу, стоявшую перед ним. Ты никогда не узнаешь, кто был со мной на одной стороне. Никогда не спасешь то, что осталось от твоего отца. Вы об этом? Опустив ладонь в рукав кимоно, Китара достал молочно-белую сферу. Ту самую жемчужину, что так долго приберегал для важного дня и снурок. Я думал, вы умнее, хотя. Необъяснимо жестоки, в основном лишь дураки. Покачал он головой. «Это энергия Акаши. Как вы думаете, возможно ли спрятать ее от меня в жалкой коробке? Не тратьте мое время дольше. Выберите правильно хотя бы сейчас. Резиденция окружена. Никто не придет, чтобы помочь вам. Да и возможно ли это сейчас?» Не волнуйтесь, я заберу ваши воспоминания сегодня без вашего согласия, так что я все равно узнаю, кто был с вами заодно. Взгляд Иса Нурка вновь упал на крошечную пиалу, стоявшую перед ним. Осознание тщетности пройденного пути – вот самый жалкий конец. Сегодня он понял это особенно остро. Дрожащими руками он взял пиалу. Столько хотелось всего именно сейчас. Пожелать смерти врагам. Попытаться убежать или выплеснуть содержимое в лицо китары. Но это вдруг показалось таким бессмысленным. Вся его жизнь оказалась путем к нулю. Разве это справедливо? Он поднес к губам предложенный яд, понимая, что даже сейчас принимает лучшее предложение для себя. Он не думал ни о своих детях, женах, или на ложницах. Ему было плевать, что с ними будет в итоге. Однажды я смогу вернуться, чтобы все изменить. Прошептал он, взглянув в глаза наследнику. Можете попробовать, кивнул он. Но не думаю, что позволю вам. Чай был чуть сладким. Его вкус лишь немного отличался от того, к которому он привык. И в этой теркой сладости таился его конец. Засыпая, он слышал голос Ив, что огненной волной проходил по его немеющему телу. — Это сложно принять, — сказала она. — Я понимаю, что это правильно, но… Мы приходим в этот мир, чтобы беречь его. Спокойный голос китары уже сквозь дрему был последним, что он услышал. Если последуем по пути мести, то мир захлебнется в крови. Самое главное, чему мы должны научиться, это прощать, отпуская гнев и принимать те решения, которые позволят сохранить жизни, а не те, которые удовлетворили бы нашу жажду. Мужчина в распахнутом на груди кимоно сидел у самого края пруда, что так аккуратно вписался во двор вечно зеленого сада. Пение птиц, журчание воды, тепло солнца, что золотыми бликами играло на водной глади, развлекая разноцветных карпов. Умиротворяющая картина мира, спокойствия, красоты. — Скукотища, — выдохнул он, зачерпнув пригоршню воды и брызнул в сторону одной из рыб что с упоением поедала водоросли на подводных камнях. Рыбка вздрогнула, бросила укоризненный взгляд на вредителя и, с силой вильнув хвостом, послала ответный веер брызг в сторону обидчика. «Вот зараза!» — фыркнул Радави, скрестив ноги перед собой. «Никакого почтения!» «Господин скучает?» — донеслось со спины. Мужчина обернулся на знакомый голос слуги, чей образ, казалось, соткался прямо из воздуха, представ на этот раз в виде угловатого подростка лет четырнадцати. загнув бровь, Радави выпросительно уставился на того, кого привык уже видеть в образе рослого мужчины, но никак не юнца. «Что это с тобой? Ты похудел, что ли?» – нахмурился он. «Ну, почти». Пожал плечами мальчик, усаживаясь рядом с божеством, что создало его. «Почему скучаете?» «Ну?» Пожал плечами мужчина, отчего его распущенные волосы соскользнули по плечам, отражая на кончиках блики огня. «Мне кажется, это хорошо, когда боги скучают». Мальчик рядом вопросительно уставился на родаве. «Меньше шансов, что сделают какую-нибудь гадость». Расхохотался он в собственной шутке. «Зачем пришел, Гребби? Отсмеявшись, спросил он, остро взглянув в глаза мальчику, что родился не одну сотню оборотов назад, из искры огня в мастерской, где старый кузнец ковал свои мечи, вкладывая душу в каждую свою работу. «Стихия и душа мастера!» Вот, собственно, и все, что нужно, чтобы однажды в самой обыкновенной печи зародился элементаль. «Что, теперь, когда Рави стала собой, решил воспользоваться возможностью для встречи? Давно не видел тебя? Или не очень?» Нахмурился Радави, будто пытаясь припомнить наверняка. «Когда я только родился», – заговорил Рэбби, нервно закусив губу. «Вы привели ко мне моего первого хозяина, сказав не заботиться о нем, служить ему и его преемникам» потому что совсем скоро я буду нужен самому драгоценному, что у вас есть. И только после того, как я выполню свой долг, я смогу вернуться. Ты хочешь вернуться?» Поинтересовался Радави, с интересом взглянув на элементаля рядом с собой. Я... Глубоко вздохнул Рэбби. Хотел спросить. «Вы уже тогда знали, что все так будет?» «Ох...» Усмехнулся мужчина, покачав головой. Если бы я знал то, как будут выбирать те, кто создан нами, то в чем тогда смысл? Хм Спросил он, положив свою ладонь на плечо мальчика. Просто считай, я нанял няню для дочери немного раньше, чем пришло время для ее пробуждения. Знаешь, как говорится, с умом подобранный учитель зарок здравомысля ребенка вздохнул Радави каким-то своим мыслям. «Мы творцы, но не вершители. Каждый сам выбирает свою судьбу. В этом и есть, наверное, смысл. Увидеть тот путь, которому приведет выбор каждого. Я не могу влиять на жизни по ту сторону полотна. Но разве не имею права немного подстраховаться?» На некоторое время мужчины замолчали, каждый думая о чем-то своем. «А, чуть не забыл!» Встрепенулся вдруг Рэбби, доставая из внутреннего кармана куртки помятый платок, перевязанный узлом. Рави просила передать обещанное. Протянул он сверток мужчине. «Я не помню. Может... Точно!» Пробормотал Радави, брезгливо беря платок за кончики узелка. «Но мне кажется, речь шла немного о другом!» Подозрительно присматриваясь к тряпочке в своих руках, подытожил он. «Это точно то!» Серьезно кивнул Рэбби. «Да?» Осторожно развязав сверток, родая в предвкушении уставился на содержимое. И тут же брезгливо смочился, увидев перед собой непонятную блеклую серую искру, что сияла едва-едва. «Это что, все, что ли?» Выдохнул он. «Да ну и что мне с этим делать?» «Надо было разрешить ей сжечь его». Покачал он головой, беря эту искру двумя пальцами и без лишних раздумий просто кинул ее на середину пруда, аккурат в пасть того самого карпа, что совсем недавно обрызгал его. «Тоже мне подарок!» Немного по-детски надулся он. «В этом суть всех детей!» «Сначала ты говоришь им, что любой подарок от них – это радость для отца, а потом они дарят тебе вот это!» – покачал он головой. «На самом деле она еще кое-что передала вам!» – улыбнулся Рэбби. «Сказала, чтобы вы помогли…» «Начинается!» Устало закатив глаза, Радави, тем не менее, тут же протянул ладонь, чтобы Рэбби вложил в нее на первый взгляд всего лишь белый стеклянный шар. Радави молча принял его, улыбнулся уголками губ, и в его алых глазах зажглась озорная искорка. — О, зато мне теперь, похоже, есть, что подарить папе! — усмехнулся он. — Кажется, совсем скоро и мне удастся развеяться. — Как думаешь, мир за полотном будет впечатлен глобальным потеплением? — прищуявшись, поинтересовался он. — Эм... «Ну, должен же быть и мне ответный подарок от отца. Я вот думаю о путешествии на ту сторону. М? Как считаешь?» «Переродиться хотите?» Пробормотал Рэбби, выпучив глаза. «Может, не надо?» «Не занудствуй!» Отмахнулся он. «Может, и не буду. Так это все?» «Да», кивнул мальчик напротив. «Ну и ладно». Мне пора. А ты возвращайся, когда надумаешь. И не переживай, в изначальный эфир ты не уйдешь. Подмигнул он и тут же исчез, просто растаяв в воздухе. Рэбби посидел некоторое время, не решаясь даже пошевелиться. Потом шумом выдохнул, зачерпнул в ладони воды из пруда и умылся. Помылся бы хоть, прежде чем чужую воду погамить. Эта нежданная мысль откуда-то из центра пруда была последней каплей, чтобы он поспешил убраться из обители Бога, порождением чьей стихии он был. Огромный черный дракон, чью кожу спещряли тысячи алых прожилок, отбрасывал свою невероятную тень на покрывало векового леса. Он летел вперед, точно следуя предначертанному пути уходя все выше и выше туда, где поддерживали небеса снежные шапки гор, опоясывающие север. И лишь достигнув самого высокого пика, он снаровисто выпустил когти, чтобы позволить себе на миг остановиться и взглянуть на север с высоты. Когда дракон взревел, север вздрогнул лишь на миг, чтобы задышать с новой силой, ведь в турийские леса вернулся огонь. Конечно, это было баловством, но мне безумно хотелось провернуть это с того самого момента, как у меня появилось право на эти самые безумства. Просто прокричать на самом высоком пике гор о том, что огонь вернулся на земли севера, и что они больше не одиноки. Я не позволю им исчезнуть в оковах льда. Ну, собственно, я сделала это. Хотя я вернулась не только ради того, чтобы выкинуть нечто подобное. Совсем недавно я получила письмо о том, что Дарей очень плоха. Следовало готовиться к худшему. Именно так гласили сухие строчки письма. Изменила ли эта новость мое отношение к уготованной ей участи? Нет. И дело вовсе не в злости, мести или в том, что я желала ей смерти. Мне кажется, я могла, не кривя душой, сказать, что желаю ей нового начала. Пока от ее души остались те крохи, что еще способны возродиться вновь и искупить свои грехи, чтобы продолжить этот непростой жизненный путь, ей следовало это сделать. А мне пришло время разобраться со своими непутевыми родственниками. К слову сказать, не мне одной. Китар остался в Мидаре, чтобы объясниться вздовствующей императрицей, которой сейчас было также непросто. Многое следовало обдумать, многое принять. Особенно то, что прежде казалось невозможным. И хотя теперь в Империи официально было объявлено о том, что я девушка, представив этот факт как давно известный, я не спешила изменять своим привычкам и не собиралась расставаться ни с мечом, ни с тем, кто я есть по своей сути. Потому под своды северной крепости я вошла облаченная в кожаный доспех с мечом в руке, так, как это полагалось защитнику. Эдор и Расха уже были здесь, воспользовавшись телепортом. Новость о том, что их мать при смерти была для них ударом грома среди ясного неба, и это заставляло чувствовать себя довольно паршиво. Я забрала их последние часы, которые они могли провести вместе, потому что посчитала это небезопасным для того, что нам предстояло. «Никто не должен был узнать о том, что я уже полноценный Эвей. Сложный выбор. Первый и должно быть не последний в моей жизни. Это просто нужно принять и понять, что мы несем ответственность за свои решения. Никто не идеален. Нет ни абсолютного добра, ни зла. Все, что нам по силам, так это стараться выбирать правильно». Войдя в столовую, которая сейчас выполняла роль кабинета, в котором я собрала своих кузенов, я села во главе стола. Эдор смотрел на меня, не скрывая злобы и гнева в взгляде. Он с силой жал кулаки, но говорить первым не решался. Думаю, главной причиной такой сдержанности был мой облик сейчас. Расха же, казалось, погрузилась в собственные переживания – и лишь тихонько всхлипывала, уткнувшись взглядом в поверхность стола. «Мне следует кое-что рассказать вам, прежде чем мы продолжим этот непростой разговор», сказала я, положив свой меч перед собой. «Я не стану ни приукрашивать, ни заискивать с вами, а расскажу все так, как знаю сама», перевела я дыхание, готовясь к этому непростому разговору. Я твердо решила, что не стану лгать им. Правда делает больно, а ложь убивает. Теперь я знаю это совершенно точно. Казалось, я говорила очень долго, хотя на самом деле не более часа. Как страшно, что то, что изуродовало столько жизней, можно было рассказать за жалкий час. Когда я закончила, первым, кто заговорил, был Эдор. И ты хочешь, чтобы мы поверили в этот бред? Я знаю свою мать. Она не такая. Прекрати. Вдруг тихо и емко высказалась сестра. Ради всех парящих! Просто заткнись! Неожиданно зло вызверилась она, прикрыв лицо руками и тут же взглянув на меня. Что теперь? сглатывая ком в горле, спросила она. «Зависит от того, что вы выберете». «У нас есть выбор?» Горько усмехнулась она. «Всегда есть выбор. Не всегда простой и приятный, но это не значит, что его нет». «Хочешь, чтобы мы покончили с собой у дверей фамильного склепа?» «Ну, признаться честно, я едва не выпалила, что только этого мне и не хватало» но, придав лицу невозмутимости, все же нашла в себе силы ответить спокойно. «Это то, чего ты хочешь?» «Нет», — через какое-то время ответила она, покачав головой. «И мне это не нужно». «Тогда что?» — вновь зло спросил Эдор. Я усмехнулась, глядя ему в глаза и положила ладонь на рукоять меча. «Ну, во-первых, тебе стоит осознать одну вещь. То, что я говорю с тобой здесь и сейчас, это вовсе не потому, что нет другого выхода разобраться в сложившейся ситуации. И если это твой выбор, то так тому и быть». Я прямо встретила его взгляд и даже не думала отводить свой. Будучи полноценным ЭВМ, я не нуждалась в том, чтобы упрашивать его проявить благоразумие. Позволив глазам измениться, я посмотрела на него уже как дракон, а не девушка, которую он привык видеть. Этого было достаточно, чтобы он опустил взгляд. «Как только вы закончите свое обучение, я обязуюсь устроить брак каждого из вас с учетом соблюдения ваших интересов и предпочтений. Я прислушаюсь к ним». Разумеется, то преданное, что приготовила каждому из вас ваша мать, останется за вами, если, конечно, это не касается фамильных реликвий дома Игне. Но ни один из вас не останется жить в столице. Это не обсуждается. Привыкайте к мысли о том, что Север теперь ваш дом. Кроме того, ваши первенцы, начиная с возраста шести оборотов, будут воспитываться в Мидаре, в Императорском дворце, с возможностью встречаться с вами раз в сезон. Как вы будете жить, чем заниматься, кого любить и как тратить деньги, мне не интересно. Мы вообще тебе не интересны. Просто констатировала факт расха. Это так. Честно признала я. Ваша мать была одной из тех, кто нарушил баланс. Огнейных веев осталось слишком мало, чтобы я могла не думать прежде всего об этом. Мы для тебя кто? Скот? Усмехнувшись, я покачала головой. «Это вам решать, кем вы будете. Не взваливайте это на меня. Если готовы принять мои условия, то вам придется поклясться на родовом мече. Если нет, вы можете выбрать жизнь обычного человека. Я не оставлю вас в своем роду». Мои слова были жестоки. Я чувствовала, как раню их чувства. Но это был мой выбор и моя ответственность. Конечно, их выбор был столь же предсказуем. Решиться покинуть род не каждому дано, как и отринуть долгую жизнь, магию и силу родной стихии. Уж лучше поплатиться гордостью и мечтами. Но только от них зависит, смогут ли они повернуть свою жизнь так, что однажды такая цена покажется им приемлемой». Похороны Дары Игны не были помпезными, каковой она сама была всю свою жизнь. Ритуальное сожжение тела происходило спустя два дня, после того, как рассеиванию был предан прах Иса Нурока. В этом он обогнал Дарей, как и в торжественности похорон. Пожалуй, это был не тот финал, о котором каждый из них мечтал, но которому, так или иначе, пришел. Оживляя пламя погребального костра Дорей, я отпускала ее, обещая себе, что это станет последней точкой в истории прошлого. Страницей, которую пришла пора перевернуть.